Глава 17. В канун окончания сессии лорд Верис с легким сердцем отправился на прогулку в Хайд-парк. Хотя под ним была горячая кровная кобыла, он не пускал год ни шпор, ни хлыста, так как отлично ездил верхом, что и не мадренои, с человек впервые выехал на охоту семи лет от роду и двадцать лет носил звание полковника кавалерии территориальных войск. Он приветливо расклонился со всеми своими знакомыми непринужденно беседовал на любые темы и особенно охотно о политике, тайнини наслаждаясь догадками и пророчествами собеседников, частенько попадавших пальцем в небо, и их вопросами, разбивавшимися о его непренесаемое простодушие. Весело говорил он и о Эмильтоне, который опять в добром здравии и только и ждет осенней сессии, чтобы ринуться в бой. Лорда Мелвизина он подразнивал шуточками о его жене, Если когда-нибудь у Берти пробудется, наконец интерес к политике, сказал он, то единственно по милости вашей супруги. Он проскакал дважды туда и обратно отменным галопом, уверенный, что полиция посмотрит на это сквозь пальцы. День выдался на славу, и лорду Веллису жаль было возвращаться домой. Под конец он столкнулся с Карбинжером и пригласил его к завтраку. В последнее время молодой человек заметно переменился, вид у него был какой-то мрачный, Лорд Лотеррис вдруг почти со страхом вспомнил, что говорила ему жена о своей за своего В Последнее время он мало виделся с младшей дочерью, и в обычной для конца сессии суматохе совершенно забыл об этой истории. Агата с маленькой Энсио еще гостила у них, дожидаясь, когда можно будет поехать с матерью в Шотландию, но сейчас ее не оказалось дома, и они завтракали только вчетвером, с Барбарой и леди Регивелис. Разговор не вязался Молодые люди были необыкновенно молчаливы. Леди Веллис мысленно сочиняла отчёт, который надо было подготовить перед отъездом, а лорд Веллис осторожно наблюдал за дочерью. Услыхав, что пришел лорд Милтон и сидит в кабинете, все удивились, но невольно вздохнули с облегчением. Слуге Веллиса было позвать его завтракать, но на это последовал ответ, что лорд Милтон уже завтракал и желает подождать. А он знает, что здесь только свои. Да, леди Лорд Уэллис отодвинул тарелку и поднялась. "Ну что ж", сказала она. "Я уже кончила". Лорд Уэллис последовал ее примеру, и они уставились вместе, а Барбара, которая тоже устала из за стола, осталась в столовой, неуверенно глядя на дверь. Лорду Уэллису лишь недавно рассказали о том, кто ухаживал за его больным сыном, и он был просто обескуражен. Будь Юстас без особенных причуд, как все молодые люди. Отец только пожал бы плечами и подумал: "Что ж, бывает". А сейчас он буквально не знал, что и подумать. И пока они с женой шли через гостиную, отделявшую столовую от кабинета, спросил с тревогой: "Что же это, Гертруда, опять-то женщина или в чем дело?" "Одному Господу Богу известно, дорогой ответила Дэлиди Велис", пожав плечами. Милтон стоял в амбразуре окна, выглядел он вполне окрепшим и поздоровался с родителями самым обычным своим тоном. Ну, Но мой друг сказал лорд Велис: Я вижу, ты опять в добром здоровье. Что нового на свете? Только то, что я решил сложить себя депутатские полномочия. Лорд Уэллис широко раскрыл глаза. Это почему же? Но леди Уэллис, как и подобает женщине, быстрее угадала, какие причины могут быть у Милтона, и густо покраснела. "Вздор, мой милый", сказала она. "Это совсем не обязательно, даже если..." Тут она спохватилась и докончила сухо. "Объяснись, пожалуйста." Объяснение очень простое. Отныне моя судьба связана с миссис Ноуэлл, и Я не могу жить двойной жизнью. Если бы это стало известно, я должен был бы немедленно вернуть мандат. Боже праведный, воскликнул лорд Уиллис. Леди Уиллис сделала порывистое движение. Два глубоко не между собой представители сильного пола, её муж и сын, готовы были вступить в ожесточённый спор, и при виде такой опасности она сбросила маску, стала истинной женщиной. Оба они бессознательно почувствовали перемену и теперь обращались к ней. "Здесь не о чем спорить", сказал Милтоун. "Для меня это вопрос чести. А дальше что?" спросила мать. "Видит Бог", прервал её Лорд Уиэлис с неподдельным волнением. "Я полагал, что ты ставишь свое отечество выше личных интересов". «Джефф», — сказал Рэддивелис, но он продолжал. "Нет, Юстас, ты пристранно смотришь на вещи, и совершенно тебя не понимаю". "Вот это верно", подтвердил Милтоун. Слушайте меня оба, сказала леди Велис. Вы слишком разные, и вы не должны ссориться. Я этого не потерплю. Не забываю, что ты нам сын, и тебе не следует так горячиться. Сядьте оба, и обсудим все спокойно. Она указала мужа на кресло и села сама. Милтон остался стоять. С внезапным испугом леди Велис спросила: А это, а ты, а скандалы не будет? Милтон угрюмо усмехнулся. «Разумеется, я все скажу ее мужу, но вы можете не беспокоиться, как я понимаю, ее взгляды на брак не допускают развода ни при каких обстоятельствах. У Реджи Уэлис вздох глубокого, нескрываемого облегчения. Но в таком случае, мой мальчик, начала она, даже если ты непременно хочешь всё сказать этому человеку, безусловно, незачем посвящать в это кого-либо еще». Тут вмешался Лорд Уэлис. Я был бы рад услышать, какая вся же связь между твоей честью и отказом от депутатских обязанностей, натянутым тоном осведомился он. Милтон покачал головой. Если вы до сих пор этого не понимаете, объяснять бесполезно. Да, я не понимаю. История-то весьма, весьма прискорбная, но без крайней необходимости отказываться от дела в своей жизни было бы с моей точки зрения противоестественно и нелепо. Много ли найдётся мужчин, которым ни разу в жизни не случалось вступить в подобную связь? Ещё тебя послушать, половину наших соотечественников придется считать недостойными и неправомочными. В эту критическую минуту он, казалось, и избегал встречаться глазами с женой, и взглядом спрашивал ее совета и искал ее поддержки, и вместе с тем старался соблюсти приличие. И как ни сильна была тревога Леди Уиллис, на минуту чувство юмора взяла верх. Забавно, что Джефф так себя выдает, она просто не могла удержаться и посмотрела на него в упор. Дорогой мой, ты сильно преуменьшаешь, мягко провела она. Таких мужчин не половина, а самые малые три четверти. Но лорд Твери перед лицом опасности вновь обрел твердость духа. "Не знаю, зачем тебе понадобилось смешивать любовные дела с политикой", сказал он сыну. "Это выше моего понимания". Милтон ответил так медленно, словно признание жгло ему губы. "Существует же на свете такая вещь, как убеждение". Я, например, не считаю, что жизнь можно делить на две независимые части: одна для общества, другая для себя. Моей мечте пришел конец, она разбита. Теперь меня не влечет общественная деятельность. Я больше не вижу в ней ни смысла, ни цели. Леди Верес схватила его за руку. Ох, милый, это уж какая-то чрезмерная святость. Но заметив кривую усмешку Милтона, поспешно поправилась. Я хочу сказать, чересчур строгая логика. Ради Бога Юстас, призови на помощь свой здравый смысл опять вмешался лорд Лартвелис. Не кажется ли тебе, что твой прямой долг спрятать в карман излишнюю щепетильность и отдать все свои силы и дарования на службу отечеству? Я не обладаю здравым смыслом. В таком случае, разумеется, тебе действительно лучше отказаться от общественной деятельности. Милтон поклонился. Что за вздор, воскликнул Редивелис. Ты не понимаешь, Джефф? Еще раз тебя спешу, Юсуф, что ты будешь делать дальше? Не знаю. Ты изведешься? — вполне возможно. Если уж ты никак не можешь положиться со на свою совесть и опять предал Лортвеллис, то будь ради бога мужчиной, расстанься с этой женщиной и разруби все узлы. Прошу прощения, сэр, ледяным тоном проговорил Милтон. Леди Вэрис положила руку ему на плечо. Попробуем все же рассуждать логично, милый. Неужели ты серьезно думаешь, будто она захочет, чтобы ты ради нее погубил свою жизнь? Я не так уж плохо разбираюсь в людях. У Мелтона так потемнело лицо, что она умолкла на полуслове. «Вы слишком торопитесь», — сказал он. "Быть может, я еще буду свободен, как ветер". Слова эти показались Ридвеллс загадочными и зловещими, и она не нашлась, что ответить. Если тебе кажется, что из-за этого, этого увлечения у тебя уходит почва из-под ног, ради бога ничего не решай наспех, снова заговорил Лорд Вэлис. Подожди, поезжай за границу, верни себе душевное равновесие. Вот увидишь, пройдет несколько месяцев и все уладится. Не торопи события. Осеннюю сессию ты можешь пропустить, сославшись на свое здоровье. В самом деле, с жаром подхватила Лорд Вэлис. Ты ужасно все преувеличиваешь. — Но что такое любовная связь, милый мой мальчик? Неужели по твоему из-за этого кто-нибудь станет думать о тебе хуже, если даже люди и узнают? Да и незачем никому об этом знать. Меня ничуть не интересует, что обо мне подумают. Значит, просто в тебе говорит гордость, воскликнул уязвлённый леди Велис. Ты совершенно правый. — Не думал я, что у меня и у моего сына могут быть разные понятия о чести, сказал лорд Велис, не глядя на Милтона с болью в голосе. Ариджи, вы решив услыхав слова честь, воскликнула: "Юста, дай мне слово, что ты ничего не предпримешь, пока не посоветуешься с дядей Денисом". Милтон усмехнулся. "Это превращается в комедию", сказал он. Слова эти показавшиеся родителям дикими и неуместными, повергли их в безмолвный изумление, и все трое застыли, глядя друг на друга. Легкий шорох в дверях прервал эту немую сцену.